Когда вернулся, Аяна уже была дома. «Братишка!» — воскликнула она и бросилась мне на шею, стоило только войти. «Рада тебя видеть!» «Взаимно!» — я ее слегка приобнял. «Как теперь себя вести? Что говорить?» «Это нечто новое и опасное одновременно. Я боялся сильно прижать ее, но в то же время не мог просто так отстраниться. Зараза! Что мне делать?» «И снова ты растерялся!» — улыбнулась сестренка и поманила за собой на кухню. — и заму расслабься, дрожишь, как осенний лист на ветру. — Тебе бы только поэмы писать, — усмехнулся я и присел за стол. «Ну, — А почему бы и нет? Она бросила на меня заинтересованный взгляд. — Фантазия у меня есть, а порой на меня накатывает такое вдохновение, что я готова творить день и ночь, к примеру, как сегодня, и все благодаря тебе. Девушка хитро улыбнулась и достала из холодильника бутылку вина. «Тебе не кажется, что мы начали часто пить?» — спросил я. «Может быть», — вздохнула Аяна. «Но сам понимаешь, для нас наступили тяжелые времена», — протянула мне бутылку и штопор. «Так что, сенсей Кампай, ты научишь меня, как создать хинтай? «Ага», — пришлось встать из-за стола. «Не удивлюсь, если кто-то уже написал такую книгу. Звучит красиво, можно использовать как самоучитель». «А почему бы тебе подобное не написать?» На мгновение я задумался. А ведь можно заняться и таким, но только после клана Ито. Он пока что в приоритете. «Так, стоп, а когда это мы успели перейти от поэм к хентаю?» — переспросил я и тут же открыл бутылку. Сестренка подставила бокала. «Да, брось, ты ведь в этом профи. Покажешь, как работаешь?» «Не понял. Я хочу посмотреть на тебя за работой. Мне кажется, это будет интересно». «Сомневаюсь». Я покачал головой и вернулся на свое место. Тем более я не люблю, когда кто-то стоит над душой. Я не буду тебе мешаться, братишка. А я надула губки и присела рядом. Ну, пожалуйста. Мне скучно сидеть одной. К тому же ты обещал, что будешь больше уделять мне времени. Вот блин, тихо выругался я и сделал пару глотков. Обещал. Придется теперь держать слово. Вот и отлично! Сразу повеселела девушка. Кстати, я сегодня была у отца после университета. Как он? «Все нормально, уже давно очнулся. Только голова гудит немного. Неудивительно, ведь его оглушили. Спрашивал за тебя. Сказал, чтобы не тратил на него время и занимался своей работой. Он скоро выпишется. И чуть погрустнев. А может и нет. Эми хочет провести еще пару процедур и не выпускает его из больницы». «Правильно делает!» кивнул я. «Так-то оно так!» согласила сестренка. «Вот только из-за того, что он за нас переживает, голова болит еще сильнее». — Какой-то поручный круг. Он не может приехать, потому что голова болит, а голова болит, потому что не может приехать. — К сожалению, — согласилась Аяна и осушила свой бокал. Но он позвонил старому другу, что работает детективом в соседнем городе. Сказал, что тот приедет, проследит за нами. — Что? Я чуть не поперхнулся от возмущения. — Он нам няньку нанял? — Не злись так, — осадила меня сестренка. Отец переживает, что грабители могут повторно к нам забраться, вот и попросил друга приехать. «Думаю, это правильно». «Хорошо. Надеюсь, он не будет бегать за нами с полотенцем и заставлять мыть руки перед едой, как это делала мама». Вспомнив веселое детство, мы оба засмеялись. Но уже через пару секунд поникли, понимая, что это нам больше не вернуть. «Так, ладно». Я хлопнул ладонью по столу, от отчего сестренка испуганно вздрогнула. «Пошли работать». «Дурак, что ли, так пугать?» «Потом накажешь меня, если захочешь». А пока бери бокалы и идем.